В этом пятне, привалившись спиной к стене, Сидел мертвый Стракандаев. Его мозги веером покрывали стену В полуметре над головой, Словно кровавая блевотина, Раскатанная ветром по дверце автомобиля. Труп был совершенно голым, Если не считать белых челочков И головной повязки с ушами, Когда-то тоже белыми, А теперь набухшими кровью. Глаза Стракандаева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 Сейчас Лебедкин будет. Я уже позвонила. Что вы так морщитесь? Да глаза щиплет. Где у вас тут туалет? Когда Степа вышел из туалета, приемная кишела озабоченными людьми. С ними приехали похмельный Лебедкин и тот самый человек в форме войск связи, которого Степа видел в Екитории в день прощания с Мусой и сой, но теперь на нем были погоны полковника, и Лебедкин держался с ним очень предпредительно. «Ничего не предвещало», — рассказывала секретарша. Он был в отличном настроении, вышел из кабинета, велел полить цветы и предупредил, что сейчас приедет Степан Аркадич. Сказал взять пальто и немедленно провести его в кабинет, у них там какое-то срочное дело было. Потом закрыл дверь и стал готовиться к встрече. Минут через двадцать закричал «Татьяна! Татьяна!» Потом раз в пять прокричал, как обычно. Кричал громко, я услышала через звукоизоляцию а еще через несколько минут что-то хлопнуло. После того, как он закрылся в кабинете, кто-нибудь звонил? — спросил Лебенкин. — Я имею в виду непосредственно перед тем, как крикнуть Татьяна. Секретарша отрицательно покачала головой. — Ну, блин, прям Маяковский! — мрачно сказал полковник связи. Степа самнамбулический прошел в кабинет и встал в сторонки, наблюдая за суетящимися криминалистами. Один пинцетом собирал с ковра кусочки красной резины и укладывал их в прозрачный пакет. Другой фотографировал Срокандаева под разными углами, и вспышка каждый раз рассвечивала пятно на стене тошнотворными, мокрыми бликами. Третий рылся в сейфе, иногда поворачиваясь, чтобы показать остальным находки. Пакетики белого порошка, плотные пачки евробанкнот, несколько пар разноцветных ушей на эластичных поясках. Степа уставился на рыжее пятно на стене. Оно оказалось картой таинственного архипелага, местом, где располагался офшор загробного мира. Там стояло бунгало старого алкоголика МакГи. Туда ушли Степины деньги. Теперь эта земля была навсегда отрезана от мира людей, как мистический Авалон. Где-то там, на дном из мокрых пятен,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 предположил мужчина в штатском и кивнул на стол. — Сомнений мало что обнюхался, — сказал Лебедкин. — Нюхал он постоянно. — Анализ, конечно, покажет, сколько он принял. — Это явно не объяснение, — сказал полковник. — А откуда тьелдак резиновый? Лебедкин пожал плечами. — Да у него полный сейф таких игрушек. Кнутые, хомутые, упряжь какая-то. Я другого в толк не возьму, зачем он его на ствол надел.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 что он перед тем, как повеситься, вырезал себе бритвой на лбу слово Киркук. Что такое киркук? Полковник развел руками. В словаре Ожгова нет. Бандиты тоже так не говорят. Только сам он и знал, наверное. Я думаю, символ того, что угнетал его психику. Да по звучанию уже можно понять. Типа, как кирдык, только совсем-совсем без надежды. Время жесткое, душа дымит, как тормоза и колодка. Вот и не выдержал. Устепы в кармане зазвонил мобильный. Он отошёл в сторону и поднёс его к уху. Алло. Это была Люся из бухгалтерии. Степан Аркадьевич, докладываю, — заговорила она, глотая слова от волнения. «Покемон номер 52. Это такая кошечка, очень симпатичная. Будьте смеяться, похоже на мюс Джулиановну. Такие же стрелки торчат из прически. Или из шорстки, не знаю, как правильно». «Обожает круглые вещицы. По ночам бродит по улицам, подбирая броненные вещи. Если кошечка находит круглую вещицу, она не может перестать играть с ней, пока не заснет. Особо любит монеты, которые собирает вклады». «А круглые суммы тоже любит?» — спросил Степа. «Об этом информации не было», — ответила Люся. «А как тогда понимать 66? Что, для отвода глаз или просто два кружочка с хвостиками?»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 Обнял его за плечи. Знаешь что, езжай домой, выпей, успокойся. Нечего тебе тут делать. Не мешай осмотр проводить. Степа провел языком по сухим губам. Надо было код ввести, сказал он, глядя на рыжекрасную карту денежных островов. Лебедкин, мы бы успели десять раз. Успели до полуночи. Ты можешь себе представить, а? Всего один звонок по телефону.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 Совсем, что ли, совесть потерял, изверг?